Сим Симыч Карнавалов жил в прошлом веке. — Ну да, — сказал Серомахин задумчиво. — А вот Маркс жил в позапрошлом веке. Однако марксисты у нас еще не все вывелись. При этом он поджал губы и сделал такую гримасу, как будто хотел показать, что столь продолжительным существованием марксистов он не то чтобы недоволен, но удивлен. Но меня-то как раз живучесть марксизма нисколько не удивила. Меня удивило совсем другое. «Извините», — сказал я Серомахину, — «я вас не очень понял. Вы хотите сказать, что в Маскарепе есть много сторонников Сим Симыча Карнавалова?» «И не только в Маскарепе, а и в Первом кольце», — сказал Дзержин Гаврилович. «Я вам даже скажу, что семитов у нас гораздо больше, чем марксистов. Даже не то, что больше, а почти все люди, которых вы здесь вокруг себя видите, на самом деле скрытые семиты».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 Редакционной комиссии пришлось проделать большую работу по разоблачению и прекращению диверсий подобного рода. — Но теперь-то уже все в порядке? — спросил я. — Почти, — сказал Зержин. — К сожалению, в нашем языке есть одно слово, которое не может отменить даже редакционная комиссия. — Неужели есть такое слово? — удивился я. — Да, есть, — печально сказал Сиромахин. Вы понимаете, что происходит? Каждый человек, который устно или письменно употребляет слово гениалисимус одновременно пользуется и словом «сим». На мой вопрос, какую цель ставят перед собой семиты, Дзержин сказал, что они рассчитывают на восстановление в России «самодержавной» или, как некоторые ее называют, «симодержавной» монархии. «Надо же», — сказал я, — «неужели еще сейчас, в 21 веке, есть люди»,